Глава 16. Путеводная нить. Руки, сталкер, держи их так, чтобы я видел, и без фокусов. Неприятный голос, истеричный и немного молодцеватый. Неужели у торгового города не нашлось более подходящего командира разведгруппы, чем этот юнец? В том, что пожаловали люди тёртово сомневаться не приходилось. Если Глеб благополучно добрался до Сенной, то этот пройдоха Терентьев обязательно заинтересуется неизведанными изведанными подземельями, а на двора. Вернее, уже заинтересовался и всерьез, судя по количеству бойцов, державших сейчас наемника на мушке. Таран досадливо помотал головой. Что-то в последнее время слишком часто приходится стоять под прицелом то военные медики за убийцу приняли. Теперь вот торгаши докопались, не пойми зачем, как бы в традицию не вошло. Стараясь не делать резких движений, он медленно завел руки за голову. Ультрафиолетовую лампу пришлось бросить на пол, как бы не разбилась. Без нее отыскать сына, а вместе с ним и дорогу в Эдем будет гораздо сложнее. Глеб Молочинко старательно оставлял метки на протяжении всего маршрута. Обозначения вен станций, линий, иногда просто стрелочки. Со временем сталкер даже вошел в азарт и, завидев очередной отблеск чудодейственной краски, каждый раз внутренне ликовал. Иногда послания выглядели недостаточно информативно и на первый взгляд казались ничего не значащими каракулями, подтверждая тот факт, что Глеб все еще находится в компании загадочной попутчицы, а значит, наносил метки украдкой. Несмотря на путанность ориентиров, Тарану все же пока удавалось не сбиться со следа. А след этот тянулся через центральные станции, сквозь владение Приморского альянса и словно нить Ариадны уводил все дальше в дебри необитаемых коммуникаций. Бывший цех нелегалов наемник обнаружил совсем недавно, каких-то несколько минут назад, и был всецело поглощен поисками очередной метки, когда заявились сталкеры торгового города. И снова тишину нарушил все тот же пронзительный голос. А теперь повернись лицом, медленно. Черт бы тебя побрал, истеричка. Таран разогнул затекшую спину. Взору его предстал молодчик лет восемнадцати. Хмурая гримаса в купе с веснушчатым носом выглядела комично. Торгаши, похоже, совсем умом тронулись. Раз детей в командиры определяют, Не иначе как чей-то протеже, надо будет у чёртаго поинтересоваться, что за птица. Признав наемника ветерана, парень стушевался и опустил автомат. Э, -э, э, на помощь ему пришел один из разведчиков постарше. Лицо знакомое, не раз мелькало на блокпостах Сенной, но имени этого бойца наемник, к сожалению, не знал. Извини, Таран, начал тот. Ошибочка вышла. Времена, сам понимаешь, какие. Шпионы, террористы, не знаешь, с какой стороны подлянки ждать. Здесь ты прав, денечки неспокойные. Тёртый вас за этим хламом послал. Наемник кивнул на заваленные печатными платами стеллажи. Можно расслабиться, бомбы здесь не штамповали. И все же мы должны прочесать подвалы. Встрял веснушчатый, недобро покосившись на разговорчивого рядового. "Дело ваше", пожал плечами Таран. "Только дорогу к синной покажите и копайтесь на здоровье. А мне еще с начальником вашим посплетничать надо. «С Стерентивым, что ли? Остапов, проводи до шахты и пулей назад". Боец с видимым удовольствием затопал к выходу из цеха радуясь возможности хоть ненадолго избавиться от незадачливого командира. Таран подхватил свои пожитки и двинулся следом, оставив позади анфиладу с тылых подвалов и несколько извилистых соединительных коридоров, они достигли внушительных размеров зала, спросившим под тяжестью грунта потолком. Здесь аккуратнее, предупредил Остапов, огибая завал в середине. Не равен час обрушится. Луч фонаря пробежал по огрызкам колонн, грудам разбитого кирпича и обломкам увесистых дубовых балок. Тротил тут хранили, что ли? Подобные разрушения не могли наступить вследствие естественного старения катакомб. И правда, стоило пройти немного дальше, глазам предстал виновник учиненного катаклизма во всей своей красе. Туннельный червь, матерый, огромный и слава богу дохлый, даже завонять не успел, хотя щетинистая кожа уже бугрилась и ходила ходуном. Падальщики вовсю трудились над тушей, выгрызая лакомую плоть изнутри. Не повезло беднягие! — Таран кивнул на завал, из-под которого торчал обрубок сплющенного хвоста. Зато мелким повезло, которые этой изверюги чуть на зуб не попались, ухмыльнулся боец. Только теперь наемник осознал, в какой опасности находился Глеб и его спутница. Где дети? Ты что-нибудь знаешь о них? Где, где? Утертого ясное дело. Да выяснение, как никак со стороны альянса притопали. А ежели шпионы? Предположение Остапова, а также его заговорщический тон вызвали на лице Тарана невольную улыбку. Мысленно представив озадаченную мину тертого, когда тому предъявили задержанных малолетних шпионов, наемник и вовсе чуть не рассмеялся в голос. Со стороны оставшихся позади подвалов послышался предостерегающий окрик — Оба встрепенулись, прислушиваясь. Еще мгновение и по коридорам эхом покатился грохот выстрелов. Где-то там, в катакомбах Апраксина двора, шел бой. Не сговариваясь, сталкеры ринулись обратно. С каждым шагом шум ожесточенной схватки нарастал. Сложно было вычленить что-либо определенное, но истеричный голос Веснущегова, раздававшего приказы, все же выбивался из общей какофонии звуков. Вкатившись в швейный цех, Таран укрылся за обломком бетонной плиты и нашел взглядом командира разведгруппы. Вот он, родимый, возле раскройного стола схоронился. Парень хоть и выглядел растерянным, держался молодцом, пригнув голову, успешно перезаряжал автомат. Остальные рассредоточились вокруг, грамотно заняв оборону. Нападавших разглядеть не удалось, лишь отсветы огней с многочисленных пламегасителей давали понять, что бойцам Терентьева противостоит довольно крупный отряд. Уловив момент, Таран вскочил и в стремительном броске пересек открытое пространство. Заполошно взлаяли автоматы, как углядели в кромешной тьме, используют приборы ночного видения. Такое снаряжение только у Вегана есть, ну и у приморцев само собой. пользу последних свидетельствовало и близкое расположение станций альянса пользу экологов желание поквитаться с дерзким наемником. Ну-ка, веснушка, подвинься. Упав рядом, Таран бесцеремонно вынул из кобуры на поясе парни пистолет. Да не кипишуй ты, для дела надо, скоро верну. Возмущенный молодчик, словно рыба, хлопал ртом и безропотно следил за тем, как наемник сноровисто проверяет магазин. Зачем полбу открыли? Так они первые Промямлил он хрипло. Кто они? Знаешь хоть, в кого стреляешь? Веснушка лишь пожал плечами. Где вас таких набирают только? Скажи своим, чтоб не высовывались. Пускай в потолок шмаляют для острастки. А? А я скоро услышишь свист, подтягивайся со своими. И давай без героизма, не тот случай. Завершив краткое напутствие, таран покинул укрытие. Планировка цеха и прилегающих территорий накрепко засела в голове еще во время поиска глебовых меток. Теперь, пользуясь поднявшейся суматохой, сталкер беспрепятственно пробирался в тыл нападавших. Стрёкот автоматов прервался всего на секунду, но этого хватило, чтобы различить впереди звук вкратчивых шагов. Похоже, не ему одному пришла в голову мысль применить обходной маневр. Когда в дверном проеме появилась одинокая фигура с калашом наперевес, наемник дал бойцу пройти мимо и по бесшумно спрыгнул с притолоки, оказавшись у того за спиной. Включились рефлексы: руку крюком на горло, другой выверенный удар в основание затылка и в завершение мягкий тычок под колени. Незнакомец так и не издал ни звука. Придержав оседающее тело, Таран оттащил незадачливого противника в угол помещения. Краткий осмотр снаряжения не оставил сомнений: Приморский альянс. Не иначе как обнаружили вскрытую забутовку возле гостинки и решили разузнать, что почем. Разжившись в результате обыска светошумовой гранатой, наемник, крадучись двинулся дальше. Грохот выстрелов служил отличным ориентиром, и вскоре он уже стоял, затаившись в узком коридоре за спинами нападавших. Позиции приморцев, окопавшихся возле противоположного выхода из швейного цеха, сулили нудный, затяжной бой. Обе стороны не стремились переходить к активным действиям, огрызаясь скупыми очередями. Так, за главного у них, похоже, вон тот бугай с нашивкой Альянса на комбезе. Таран немного сместился, изучая место предстоящей схватки. Осуществить задуманное мешало единственное, но немаловажное деталь. Один из приморцев, прикрывая остальных с тыла, расположился слишком далеко от основной группы. Риск оказаться нашпигованным свинцом из его абакана был слишком велик. Словно прочитав мысли наемника, бригадир приморцев вдруг обернулся яростно семафория бойцу у выхода. Ага, забеспокоился, решил второго послать в усиление. Вот только зря это. Наемник перехватил светозвуковую гранату поудобнее и приготовился. Кивнув командиру, боец пригнулся и бросился прямиком к укрытию наемника – На полдороги запнулся, заметив катящийся по полу гранаты, и в коридор влетел уже носом вперед, нелепо распластавшись у самых ног Тарана. Привет. Примурец поднял голову, разглядывая нависшего над ним бритоголового сталкера с бордовым шрамом на скуле. Затем перед глазами мелькнул внушительный кулак, и картинка разом схлопнулась. Граната истошно завопили снаружи. Наемник зажмурился и отвернулся, пережидая взрыв. Ярчайшая вспышка, как и ожидалось, дезориентировала бойцов альянса. Слепо щурясь, они беспомощно рыскали дулами автоматов и слишком поздно засекли метнувшийся навстречу силуэт. Как ни странно, нападавший не спешил воспользоваться кратковременным замешательством. Пистолет в его руке молчал. Выбив ствол из рук ближайшего приморца, Таран свалил под сичкой другого, автомат в руках нерасторопного бойца застучал, пули веером ударили в потолок, к счастью никого не задев. Наемник тем временем уже схлестнулся с бугоем, возглавлявшим отряд. В момент взрыва тот как раз перезаряжал ствол, а потому оказался не готов к внезапной атаке. Отбросив бесполезное оружие, командир хищно оскалился и привычным движением вырвал из голенища сапога штурмовой нож. Длинное прямое лезвие, резная рукоять собственного изготовления. С этим клинком в руках Шугай всегда чувствовал себя намного комфортнее. Но сейчас оружие Не раз воручавшая в многочисленных стычках с веганцами, впервые оказалась бесполезным куском железа. Ни внушительные габариты, ни выучка не смогли противостоять бешеному натиску отчаянного незнакомца. Вместо тела лезвие беспомощно вспороло воздух, и в следующее мгновение кисть пронзила резкая боль, а земля стремительно ушла из-под ног. Приземлившись на пятую точку, приморец вцепился в руку железной хваткой, сдавившую горло, и потянулся к выпавшему ножу. На духом громыхнул выстрел. Клинок, лязгнув и завертевшись юлой, отлетел в угол. Еще не остывшее дуло пистолета уткнулась в висок. Стволы в пол. Прикрывшись туловищем обезоруженного командира, Таран внимательно следил за бойцами. И из них, кто уже отошел от первого шока, подслеповато щурясь, сверлили его гневными взглядами сквозь прицельные рамки. Остальные ожесточенно терли глаза, медленно приходя в себя. Слышь, шугай, скажи своим, чтобы угомонились. Ты кто такой, мать твою? Откуда меня зна- живо?